Глава семнадцатая. А, сволочи, авоськами магическими кидаются. Юху, промазал. И сапогами. На Наебедничую вивисектору мать вашу. Где-где, где он шляется, уж полночь близится, а крайчестера все нет. Дети же пострадают. Карр! В конце концов, мне крайне повезло наткнуться на таинственного мужика в плаще с капюшоном, которого мой лорд называл учителем. Он вошел в помещение почти сразу после того, как какой-то чокнутый юнец начал швыряться в меня сеткой из красных магических нитей. Промазал, обрушил нафиг сначала одну люстру, потом вторую, потом... Потом все начали бегать и орать. Их по голове ушибло. И нет бы криворукого! Могёныша стукнуть, эти придурки начали в меня чем попало бросать. И тут такой таинственный, в черном плаще и пахнет корицей. Я его вчера в карете запомнила, вместе с запахом. Он всю дорогу ехал молча и вообще за время операции, хорошо, если пару слов сказал. А край на него смотрел чуть ли не с обожанием и глубоким почтением. То есть хороший мужик, свой. и пахнет, как горячая слоеная булочка с яблоками. Штрудель. На ходу поймав просвистевший мимо уха башмак, которым в меня опять не попал какой-то придурок, таинственный учитель одним движением капюшона прекратил бардак, нашел меня взглядом из загадочной темноты и протянул руку, явно приглашая на нее сесть. «Не кричи, дорогая, пойдем, я отведу тебя куда надо». «А я чего? Я ничего. Я этого, собственно, и добивалась. Пойдем, конечно. Точнее, поедем». На плече у вкусного учителя. Дверь, к которой мы в конце концов прибыли, впечатляла. Никаких табличек с именем или даже номером. Никаких вообще опознавательных знаков. Такая же безликая и серая, как остальные в длинном коридоре. Но вот на вороний взгляд прямо новогодняя елка, а не дверюка. Столько на ней разноцветных магических линий понакручено. Я даже легонько каркнула, оценив. Учитель чуть повернул в мою сторону капюшон, и я почувствовала идущее от него легкое веселье. «Все звуки глушит звукоизоляция», — пояснил он. «Мало ли, какой шум в коридоре случится. Допросу мешать нельзя. Так что зря ты устроила побоище в приемной. Это было очень неосторожно. А если бы тебя серьезно ранили или даже убили, или просто спеленали и заперли? Край знает, что ты его ворона. Кристина, наверное, остальные. Карр! Я виновата, пожала плечами. Признаю, ступила. С кем не бывает. Но теперь-то мы уже войдем. Ну, мы и вошли. И я прямо на этом входе Карром поперхнулась от возмущения. Заглушка! Как же! Да если бы дверь была настежь открыта, а я орала прямо с порога, меня все равно никто не услышал бы. Вивисектор и сейчас не заметил, как я ворвалась верхом на учителя, потому что носом был в имени этой рыжей коровы, которая Тиана. Тьфу! И клечка у нее коровья, и сиськи у нее рогатые, и вообще... «Безобразие! Спасли и тебя, и твою племянницу, когда ты уже ни на что не надеялась. Понимаю, благодарна. Но это не повод своим природным богатством моего вивисектора душить». Не удержавшись, я злобно заорала и спикировала ей на голову, прямо в рыжую пышную прическу когтями, и чувствительно клюнула поганку в темя. «Кто молодец? Я молодец!» могла до мозга проклевать, но сдержалась и только простимулировала ей умственную деятельность, даже не поцарапала. А! -а, -а, -а завизжала грудастая мымра с невероятной скоростью, отдернула свое вымя от моего лорда и схватилась за голову. Что это? Спасите! Каркуре и кара, куркра, курярая. От избытка эмоций не иначе. я постепенно начинаю каркать все внятнее. «Кар-кар-кура!» Клюнула эту сушку, в смысле курку, еще разок, и слетела на стол, где и нахохлилась на вивисектора. «Край! Нехорошо заставлять леди ревновать и ругаться!» Из-под капюшона было не видно, зато отчетливо слышно, что этот яблочный пирог нагло ржёт. Тем более, когда у нее такие важные и срочные новости, что она весь комитет на уши подняла и разгромила приемное отделение. Карр! совсем обиделась я и на Штруделя, и на выглядевшего полностью обалдевшим Виви-сектора. Я разгромила. «Фига себе! Да я приличная ворона!» Всего лишь немного пошумела, чтобы привлечь внимание. А люстры они сами позбивали. И ботинками в окна тоже не я швырялась. И вообще. Карр! И демонстративно схватила карандаш, намекая краю, что новость действительно срочная. В смысле, убирай лишние глаза, уши, сиськи и все внимание на меня. Леди, она, продолжим позднее. Прошу. Надо отдать ему должное, мой лорд сразу понял главное. Отложил все разборки и глупые вопросы на потом. Нажал какую-то кнопку, в мгновение ока сплавил корову, явившемуся на короткий звяк подчиненному, и как-то очень быстро организовал темный поднос, засыпанный светлым песком. Кажется, он его из-под стола вытащил. Заранее готовился. Про сахар вспомнил. Умничка. Другое дело. Не с карандашом, корячится. а нормально клювом вычертить в разы быстрее и легче. Лорд Крачестер, вот кого ненавижу допрашивать – это условно невиновных аристократок. Условно, потому что по-настоящему невиновные за все время мне попадались от силы пару раз, а такие как Тиана, с одной стороны, совершила череду преступлений, причем весомых, с другой стороны. По-человечески я ее прекрасно понимаю. Одинокая женщина, у которой одна любовь, единственная племянница. Что могла Тиана сделать? Приходится быть вежливым, утешать, обращаться в соответствии с титулом, шерять. А руки так и чешутся взять за шкирку и хорошенько встряхнуть, чтоб говорила по делу, а не растекалась с соплями. Скоро уже захлебнусь в разведенном розовом болоте. Ох, мне не о чем сожалеть, лорд Крайчестер. Да, я сделала то, что сделала. Мне больно думать, что вы могли пострадать. Мое сердце обливалось кровью, но ради моей девочки она мне как дочь. Если бы я не подчинилась их приказам, спасать было бы просто некого. Моя бедная сиротиночка. «Совсем одна остается. Я безропотно приму любое наказание, что назначит ее величество!» Плаксивом соловьем разливалась пышная вдовушка, постепенно перемещаясь все ближе ко мне. «Угу, конечно, а то я слепой. Я видел немало рыдающих женщин. Одни были искренни, другие разыгрывали драму. Тиана изо всех сил давит на жалость. Слезинки катятся по щекам». Но ни тебе распухшего носа, ни воспаленных красных глаз. Красиво плачет на показ. А уж как свое декольте выпячивает. Неужели я раньше велся на это? Хотя нет, не велся никогда. Просто раньше меня устраивало такое положение. Мне ничего не стоит и теперь отправить леди под домашний арест и время от времени навещать. Ужин, массаж, любой каприз. Что изменилось? Почему не хочется? Тиана вздохнула особенно глубоко, и я невольно вспомнил совсем другую грудь. У нахальной загадочной Сони из моей кровати такие аккуратные небольшие полушария с розовыми... <сосимый отец> <сосимый отец> <сосимый отец> «Кар! Кару! Куркра! Кар!», -кур -кар <сосимый отец> Ворвавшаяся в кабинет, Злющая и громко возмущающаяся ворона ввела меня почти в ступор. Тем более, что следом за ней вошел учитель. Он же терпеть не может появляться в комитете и... Да что вообще происходит? Глазам своим не верю. Как она меня нашла, эта чокнутая птица? И зачем она дерется с Тианой? Что? Ревновать? Так, стоп! Стоп, дурацкие предположения!» У неё срочные новости. А ведь я посылал ее не просто крылья размять. Так что хоть пусть заклюет эту рыжую дурынду, лишь бы быстрее рассказала. Не спроставить встрёпанная такая. Ширять. Неужели еще одно поместье? Только бы успеть. Спихнув Тиану помощнику, я быстро вынул из ящика стола заранее приготовленный поднос с песком. Как пришел, приказал секретарю устроить необходимое. «В комитете секретарь у меня идеальный». Обеспечил заказом в считанные секунды и не задал ни одного идиотского вопроса. Я отодвинул поднос к взъерошенной вороне и сосредоточился. «Рассказывай!»